Но одному человеку не спится в эту ночь по другой причине. Это самый молодой из 24 секретарей. Взяв на прокат машину, он мчится в Милан, намереваясь раздобыть то, что просит барон. 24 генеральных директора долго обсуждают за ужином этот деликатный вопрос. В конце концов, двадцатью четырьмя голосами решают слепо повиноваться непонятным приказам хозяина. Очевидно, у него свои планы. Может быть, он готовит ловушку? Мы не должны ему мешать. На следующее утро, когда Дуильо собирается отправиться на остров с грузом продуктов, самый молодой секретарь успевает вручить ему спортинвентарь, приобретенный на вес золота в одном из спортивных клубов ломбардской столицы, который открыт ночью. Что в этих пакетах? спрашивают полицейские, которые обязаны проверять груз. Спортинвентарь, бригадир. А может, пистолеты и пушки, атомные бомбы? Откройте, откройте, покажите. На глазах у тысячи любопытных развязывается веревка, разворачивается бумага и появляются штанги и диски. Бригадир в прошлом чемпион по поднятию тяжестей, официально удостоверяет, что вес их точен. Кому все это нужно? Сеньору Барону, бригадир. Он занимается тяжелой атлетикой. Сколько лет сеньору Барону? 94. Бригадир сомнение, но в конце концов решает, что никогда не поздно и ставит штамп на подозрительный товар. Орты и окрестности получают прекрасную тему для обсуждения на все утро. Передаваемое из Усть-Усто новость неизбежно претерпевает некоторые изменения. В полдень в Стрезе, по другую сторону гор, официант в гостинице сообщает своему шефу, что барон Ламберта участвует в будущей олимпиаде на соревнованиях по бросанию молота. Через два спустя в Лавену, на берегу Лага Маджоре, продавец мороженого сообщает своему покупателю, немецкому туристу, что барон Ламберто тайно побил мировой рекорд по прыжкам с шестом. Ой-я-я, говорит немец и надкусывает мороженое. Глава 8. 24 генеральных директора банка Вместе с двадцатью четырьмя своими секретарями расположились в мэрии и ведут отсюда переговоры с бандитами. Мэрия занимает старинный особняк XVI века, который, как уверяют путеводители, возведен над четырьмя пилястрами и мощными гранитными колоннами между ними. Короче, внизу галерея, где можно переждать дождь, а на втором этаже зал, в который надо подниматься по наружной лестнице. Это очень удобно, так как позволяет наблюдать передвижение чиновников вверх и вниз, а также разглядывать посыльных из кафе, которые время от времени в соответствии с расписанием доставляют наверх аперитивы или прохладительные напитки, обычно сразу 48 заказов, неплохой куш. Чтобы никого не обидеть, мэр отправляет заказы на напитки то в один бар, то в другой. Оплата наличными по доставке. 24 генеральных директора платят по очереди, и телевидение имеет возможность показать непосредственно, а сигнации то банка Ламберто в Гонконге, то банка Ламберто в Монте-Карло, то в Монтевидео. Труднее всего приходится Дуилио, который должен перевозить послание на остров и обратно. Бандиты выставили ультиматум. Если в течение суток не получим выкуп, начнем посылать вам баронна Ламберто по частям. Сначала ухо, потом палицы и так далее, пока от него ничего не останется. Банкиры отвечают, что нужен приказ барона Ламберто, причем письменный, иначе они не уполномочены выплачивать деньги ни в лирах, ни в сольду. Главарь банды сообщает об этом барону Ламберто и предлагает ему написать соответствующее распоряжение. В сию же минуту охотно соглашается барон Ламберто и пишет по-английски. Любезные господа, что скажете, если предложу вам прошвырнуться немножечко и покататься на карусели? Жду вас в Вене, в Пратере, в будущее Рождество. Почему написали по-английски? спрашивает главарь, который не изучал этого языка. С этими господами я всегда объясняюсь только по-английски. Этикет. Я вижу тут слово Вена. Причём здесь этот город? Я приказал перевести фонды из моего венского банка, где сейчас скопилось особенно много мелких итальянских банкнот. 24 генеральных директора долго обсуждают послание. Почерк, безусловно, синьора барона. Да, но стиль совсем не его. Вы правы, коллега. Не помню, чтобы барон употреблял когда-либо слово карусель. И потом это вульгарное выражение прошвырнуться вместо погулять или пройтись совершенно не в его духе, ему абсолютно не свойственны вульгарности и возвратные частицы. Послание замечает другой директор банка, содержит также ошибку, которая никак не вяжется с точностью, с какой барон обычно выражает свои мысли. Вы же знаете, что венский пратер всегда называют большим колесом, а не каруселью. «Конечно, Карусель это понятие, которое подходит скорее для ярмарки в Сирении Крусинау, чем для Вены. Ассамблеи единодушно решают отвергнуть послание и требуют нового, на немецком языке. Почему на немецком? Удивляется главарь бандитов, показывая барону ответ. Очевидно, директор моего Венского банка, а именно он должен выплатить деньги наличными. Хочет быть уверен, что правильно понял меня. Ну так пишите. А ручка Вот, Жана. Нет, извините, этой ручкой я писал предыдущее письмо. Я никогда не использую ручку больше одного раза. Ансельмо, принеси новую. Ансельмо повинуется, и барон пишет по-немецки. Любезные господа, этим письмом приказываю, чтобы из всех моих банков немедленно уволили всех служащих, которые не умеют танцевать танго. Ламберто. Причём тут танго? спрашивает главарь 24L, указывая на единственное в письме слово, которое ему удалось понять. Это шифр, означает миллиард. Не думаете же вы, что я стану писать о деньгах в открытую? А если эта записка попадет в руки шпиону?» Более чем справедливо, сочувственно соглашается главарь. Послание доставляют по назначению. 24 генеральных директора громко читают его вслух, и начинается обсуждение. Опять то же самое. Почерк несомненно барона Ламберто, и подпись его. Могу доказать. Говорящий демонстрирует почтовую открытку, которую барон прислал ему в прошлом году из Майами, штат Флорида. Открытка переходит из рук в руки. Все рассматривают ее и сверяют подпись на ней с той, что на записке. Стиль, однако, выявляет характер весьма отличный от знакомого нам. Это верно. Сеньор барон не любит танго. Возможно, они любят теперь, потому что ему 94 года, а в молодости, может быть, и любил. Исключено. Сеньор барон с незапамятных времен всегда любил только активный баланс, процент из доходов, чековые книжки и золотые слитки. Присутствующие аплодируют. 24 секретаря тоже на минуту отрываются от своих записей, чтобы похлопать в ладоши. Ассамблея единодушно решает, что записки недостаточно. И теперь необходимо достоверное доказательство, что барон Ламберто еще жив. Бандиты должны прислать его теперешнюю фотографию. Ну что ж, пошлем фотографию, вздыхает главарь банды. Ансельмо, зовет барон. Возьми из моей коллекции фотоаппаратов тот, который делает моментальные снимки, и сделай все, что надо. Ансельмо снимает барона, пережидает секунду-другую и вынимает из аппарата готовый снимок. Барон Ламберто вышел прекрасно, ну прямо кинозвезда. Улыбается так, что видны все зубы, на лоб спадает светлая прядь. "Теперь, говорит главарь, у них есть все, что они хотели. Если они не выложат деньги, то, как я вам не сочувствую, следующая глава будет намного болезненней". "Не беспокойтесь, отвечает барон Ламберто, всему свое время". Еще одно путешествие Дуилио с острова сан джулио в особняк Мэрии. Двадцать четыре генеральных директора передают друг другу фотографию. Их лица непроницаемы. Они ждут, пока лодочник выйдет из зала. И едва он уходит, разражается буря. Предательство это не барон Ламберто. Мошенничество, наглое мошенничество. Этот человек самозванец. Он слишком красив для барона. Хорошо, что потребовали снимок. Постепенно буря стихает и начинается более спокойное обсуждение вопроса. Вообще-то Если присмотреться, говорит кто-то, некоторые сходства с бароном есть. В чем? — Ну, вот, например, уши. Но наш барон гораздо старше. Посмотрите. Говорящий достает из бумажника фотографию, на которой он изображен вместе с бароном Ламберто на балконе гостиницы в Лугано. Барон Ламберто опирается на две палки, лицом похож на черепаху, глаз не видно вообще, они похоронены под тяжелыми веками. скорее мертвый, чем живой. Все сразу же начинают доставать из бумажников свои фотографии, на которых и они сняты вместе с бароном. Но на них он тоже нигде не похож на молодого спортсмена с непослушной прядкой на лбу, а всюду выглядит стариком, который держится на ногах лишь потому, что не дуют муссоны.